Приезжать и уезжать на поезде, не полагаясь на летное расписание поздней осени. У него были свои линки в Швейцарии. Это, конечно, ясно. Остается их вычислить. При этом место его проживания должно отвечать сразу нескольким факторам: во-первых, быть связано с тюрихом, железнодорожным либо автомобильным транспортом, чтобы он мог быстро добраться до города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 Иначе не стали бы меня приглашать. Он даже хмыкает от удовольствия. Ему нравится такой неожиданный удар. И он расписывается в своем нокдауне. Согласен. У вас есть заграничный паспорт? Или его нужно приготовить? Тогда вам придется прислать нам свои фотографии и желательно имя, на которое вы хотели бы получить документ. Это уже очень интересно.